читателем. Правда или вымысел? Вот и подошла к концу ещё одна Одиссея. Пропел её, может, и не древнегреческий хор, но удовольствие, надеюсь, вы всё равно получили. Гомер смешал историю и вымысел, поведал историю падения Трои, уснастив рассказ мифическими образами и волшебными явлениями. Я же, в отличие от античного песнопевца, постараюсь на заключительных страницах книги отделить правду от вымысла, а заодно пролью немного света на процесс создания романа. Начнём с двух авторитетных томов, оказавшихся для меня безмерно полезными. Да, прочитаны и простудированы было много других книг, однако эти две оказались не просто информативным и вдохновляющим, но и чертовски занимательным чтивом. Советую обратить на них внимание. Первое переносит глубоко, в буквальном смысле, в мифологию того, что лежит под землёй, объясняет, почему мы постоянно обращаем туда наши взоры и почему оно до сих пор завораживает. Я прочитал эту книгу вовсе не намереваясь использовать как источник информации в исследовании, но просто из любви к спелеологии. Однако в конце концов она довольно сильно повлияла на моё решение написать этот роман и написать его хорошо. О чём ещё просить? Итак, «Underland. A Deep Time Journey» Роберта Макфарлейна. Второй том я выбрал как источник информации и справок, а потом взял и потерялся в этом чудесном произведении. В конце концов, оно и сформировало ядро романа. Я коснулся лишь верхушки этого айсберга, темы античных технологий, смеси мифа и науки, поэтому, если хотите знать больше исторических деталей и мнений на сей счет, обязательно прочтите «Gods and Robots» Myths, Machines and Ancient Dreams of Technology Мейер. Ну а теперь давайте поглубже зароемся в в историю, изложенную в последней с самых веков, годы до нашей эры, называемых еще Гомеровской эпохой. പസലേ и Одиссея Гомера Ещё в начале романа я намекал на историческую правду, погребённую под слоем мифов в этих двух поэмах. Однако границу между фактом и вымыслом исследовал не первый. Одним из пионеров стал греческий историк Страбон, который в своём рассказе о странствиях по античному миру, многотомнике География от VII века до нашей эры, как и я в своём романе, попытался проследить тернистый путь Одиссея по Средиземноморью. Большая часть идей в романе, за исключением версии с тектоникой, Почерпнуто из текстов Страбона. Нулевая мировая война. Археологи и историки практически не сомневаются, что в древнем Средиземноморье отгремела масштабная война, которая привела к падению трёх крупнейших цивилизаций: микенской Греции, Египта и хеттского царства. Этот конфликт получил название Нулевая мировая война. В своих поэмах Гомер описывает её поворотный момент, А загадкой по сей день остаётся вот что: кто напал на эти державы и обусловил тёмные века? Преобладает мнение о неких загадочных народах моря, однако установить их принадлежность до сих пор не удаётся. Одни полагают, что это союз различных племён, другие, что это ещё одно царство из Малой Азии Лувийцы. У меня, разумеется, было своё мнение на эту тему, его я в романе и изложил. Далее я бы хотел затронуть вопрос древнего знания, технологий и науки. Разобью этот блок на части. Братья Бану Муса и Исмаил аль-Джазари. Исламский золотой век длился с IX по XIII век. Учёные и изобретатели, братья Бану Муса, жили в начале этой эпохи, а Исмаил аль-Джазари продолжил их традицию ближе к концу. Как и сказано в романе, братья Бану Муса и правда собирали и приумножали знания, которые чуть было не было утрачено с падением Рима. Четвёртый брат Бану Муса, Хунаин, плод моего воображения, однако во многом его образ списан с трёх исторических прототипов. Известно также, что Исмаил аль-Джазари, которого порой называют отцом робототехники, вдохновлялся работами этих трёх братьев, как и кое кто, а другой. Леонардо да Винчи О да Винчи написано уйма литературы, однако «Леонардо да Винчи» у Уолтера Айзексона – одна из лучших книг. В ней автор показывает маэстро как человека и дает представление о его гении. Очень рекомендую. Не стану вдаваться в подробности, но когда окончился исламский золотой век, люди вроде да Винчи и правда переняли эстафету, подобрав факел, который чуть было не угас, сберегая и приумножая знания исламского мира. Прочие детали касательно Да Винчи в романе также основаны на исторических материалах. Леонардо и правда таскал с собой бедную Мону Лизу из страны в страну. Он и правда проводил вскрытия, чтобы отточить мастерство художника и скульптора. Король Франции Франциск I, захватив Милан, и правда вызывал его к себе с тем, чтобы заказать механического золотого льва. Теперь о специфических деталях. Арабский дау Корабль, который в начале романа находят запертым в ледяной пещере, построен по типу самбука. Эти крупные дау использовались не только для заморской торговли, но и для исследований. Нам следует поблагодарить исламский мир за весомый вклад в навигацию, математику и астрономию, а особенно за один ключевой элемент романа, а именно сферические астролябии. Оксфордский музей истории и науки любезно разрешил мне использовать в этой книге изображение единственной в мире сферической астролябии. В романе я достоверно передаю технологию использования таких устройств, начиная с их универсальности и заканчивая спицами, при помощи которых астролябии программировали на различные широты. Кстати, имя мастера на Оксфордской астролябии – счастливое совпадение. Я уже начал писать о братьях Банумуса, Как выяснилось, что именем некоего Мусы и подписан прибор. Как хотите, так и понимайте. Античные автоматические устройства. Вот мы и подошли к гвоздю романа. Мы недооцениваем технологии античного мира, а ведь они по сей день не перестают удивлять. Мне довелось изучить антикитерский механизм в Афинском национальном археологическом музее. Греческое устройство, датируемое первым веком до нашей эры. Обо обнаружили его ещё в 1990 году на борту затонувшего корабля, но лишь с изобретением компьютеров сумели разгадать конструкцию и назначение находки. Сегодня многие археологи сходятся во мнении, что это первый известный аналоговый компьютер. Список удивительных греческих механизмов поражает. Греки не гнушались вплетать их в легенды о Гефесте и Дедале, который, как полагают, мог жить в реальности. Однако историки и археологи приводят бесчисленные примеры чертежей автоматических механизмов, хитроумных роботов и да тех самых остроумных механических устройств братьев Бану Муса и Исмаила аль-Джазари. Я мог бы расписаться на эту самую тему, но к счастью, за меня это сделали другие. Отсылаю вас ко второму из вышеупомянутых тамов. Греческий огонь и прометеева пламя Эллинские пиротехники и правда создали великое оружие, известное как греческий огонь. Этот кошмар моряков сыграл решающую роль во многих сражениях. Говорят, эта жуткая субстанция загоралась от контакта с водой, и её нельзя было погасить. К несчастью, а может и наоборот, технология изготовления греческого огня была утеряна ещё в древности. Восстановить её пытались многие. В романе фигурируют похожие составы, о которых можно узнать из мифов и истории окружающих волшебницу Медею. Это она помогла предводителю аргонавтов Ясону победить всевозможные огненные механизмы, начиная с критским Талосом и заканчивая колхидскими быками. Говорят, она создала два очень важных зелья: масло Меды, таившее секрет неугасимого огня дара Прометея, и очень похожее по свойствам на греческий огонь и прометеев огонь. У меня прометеева кровь, чёрное зелье, дарующее неуязвимость к огню, а будучи выпитым, и защиту от стрел и копий. И вот я задумался, если греческий огонь существовал в действительности и здорово походил на масло меды, то может, реально была и прометеева кровь. Тартар, Тартес, Фарсис. В романе я постарался как можно точнее передать информацию о трёх вышеупомянутых городах. Греческий историк Страбон и правда верил, что Тартар-Гомера и богатый испанский город Тартес – одно и то же место. И более поздние авторы считали, что библейский фарсис – это просто измененное название того же загадочного города. Сама мысль о том, что три этих города служили домом высокоразвитой цивилизации, далеко не плод моего воображения. Она основана на научных и, да, противоречивых исследованиях. Тектонические плиты Тектонические плиты Описание тектонических плит в романе точное. Однако и тут меня поджидало счастливое совпадение. В своих теориях Страбон расположил многие мифические острова и порты из Одиссеи как раз вдоль границы африканской плиты и её северного соседа евразийской плиты. Значит ли это что-нибудь? Если вы прочли роман То, знаете, да, значит. Ну, довольно истории и античной науки. Поговорим о некоторых местах на карте. В Исландии. Прежде чем станет по-настоящему горячо, марийя с Ковальски успевают отмокнуть в горячих источниках. Мне лично повезло немного отдохнуть в голубой лагуне, и дабы воздать честь ретриту, я постарался как можно точнее описать его. Мне тоже довелось попробовать зелёный бурды с бананом и тс, с ромом. Так что приезжайте и отдохните там сами. Предлагаю также прочитать последнюю Одиссею именно в лагуне. В заключение Соединённые Штаты и правда гоняют группировку самолётов P-8 Посейдон у берегов Исландии, отслеживая активность подлодок, а учитывая, что роман имеет дело с греческой историей и народами моря, разве мог я пройти мимо и не ввести в повествование военные самолёты, названные в честь греческого бога морей и океанов? Ледник Хельхейм и Гренландии. По этой части роман в основном правдив. Отель Красный дом в Тосиилаке и различные процессы, в том числе пагубные в гренландских ледниках, не выдуманы. Сам я, конечно, никогда в колодцы посреди ледника не спускался, но консультировался с приятелем, который этим занимается. Он рассказал мне такие ужасы, что я бы скорее вышел на бой с огненным быком. И ещё одно счастливое совпадение. Начиная книгу о поисках истинного местоположения Тартара, я уже собирался вписать в неё застрявший в гренландских льдах древний дау А как называется один из крупнейших гренландских ледников, тот, которому больше других грозит исчезновение? Хельхейм, названный так в честь мира мёртвых у северных народов. Понимаете эту деталь, как хотите. Турецкие подземные города. Елену Иковальский некоторое время держат в плену в подземном городе. Я выдумал его, а основываю его на реально существующем подземном городе Деринкую. Вообще я не верю, что где-то вблизи Трои может существовать подобный подземный комплекс, но ведь археологи обнаружили по всей Турции более двух сотен пещерных городов. Так почему бы одному такому не спрятаться на окраинах Трои? Кастель Гандольфо. Мой итальянский издатель был очень любезен и пригласил меня побеседовать в небольшой деревушке Веллеттри, недалеко от Рима. У неё богатая литературная история, и если вам доведётся побывать там, пообедайте в ресторане при отеле Casa del Reghino. Потом спасибо скажете. А ещё в Веллетрии находится совсем близко от Костель Гандольфо, и мне удалось прогуляться по летнему дворцу Папы Римского. Именно после этого визита я решил вписать его в роман. Так что прошу прощения за то, что взорвал его. Опять-таки экскурсия помогла мне составить предельно точное описание папской загородной резиденции. Немного забавных фактов Дворец и правда построен поверх руин Домициановой виллы, и у него и правда длинная и богатая астрономическая история. Тут есть старая и новая обсерватории, а ещё большой музей на эту тему. История о папских детях тоже исторически достоверна. Что касается священного Лорца этой качующей папской библиотеки, то он и правда существовал, и по слухам, в нём хранились редкие сокровища из эпохи раннего христианства. Существует ли он до сих пор? Спрятан ли в подземельях костель Гондольфа? К несчастью, эта часть в экскурсию не входила. Сардиния. У итальянского острова Сардиния богатая археологическая история, которую я и затронул в романе. Камень из Нуора и гиганты из Монте-Парма существуют, тогда как некоторые спекуляции с ними связаны, это плод моего воображения. Древние крепости нураги тоже существуют, и они связаны с именем Дедала, который, согласно мифу, жил на Сардинии после побега от царя Миноса. Марокко. Переместимся южнее, в Африку. Марокко восхитительное место с точки зрения геологии и археологии. Граница схождения африканской и евразийской тектонических плит и правда проходит по территории страны, и на ней же возвысились горы Атлас. В Марокко и правда экспортируют фосфорит, один из главных компонентов греческого огня. А еще местные залежи фосфоритов богаты урановой рудой. Марокканские фосфоритовые залежи содержат вдвое больше урана, чем в остальных частях мира. Хотите наладить производство мощного греческого огня? Стройте кузню в горах Атлас. Теперь поговорим о конце света. Апокалиптические культы Меня восхищает то, как по-разному многие культы смотрят на конец света, особенно в том, как они сходятся. Конечно же, апокалиптов, союз культов религиозных и атеистических группировок, которые ставят себе целью устроить Армагеддон любыми средствами, я выдумал. Однако меня тревожит набирающая силу фанатичная теория о том, что конец света не просто близок, А мы должны всеми средствами, политическими и военными, сделать так, чтобы он наступил еще при нас. Эта тенденция находит растущую поддержку как в исламском мире, так и в странах Запада. И если сами апокалипты – это выдумка, то угроза нашему выживанию реальна. Я люблю этот мир, чудесный дар человечеству, так что давайте не будем спешить сжигать его до тла». Впрочем, чья бы корова мычала. Сам я последние 20 лет взрываю объекты из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот так-то. Надеюсь, вам последнее приключение отряда Сигма понравилось. Но, как вы наверняка догадываетесь, впереди их ждёт ещё больше. А пока пусть Грей и команда приведут дух, выпьют немного и проведут время с семьёй. Собственно, я займусь тем же. Чего и вам желаю. Текст читал Кирилл Головин, озвучено в 2020 году.